но Настя в тот вечер распереживалась не на шутку. «А что я ему скажу? Как объясню, что со мной? Вдруг он неправильно поймет и подумает что-нибудь плохое, решит, что у меня за это время была куча мужиков, и я подхватила какую-то заразу. Может, лучше не стараться встретиться с ним именно сейчас? А как тогда быть? Просто поговорить по телефону?» От мысли о предстоящем телефонном разговоре Настю мгновенно бросила в жар. Это как раз и была проблема номер два, то есть второе омрачавшее ей жизнь обстоятельства. Надо признаться, что с внешними, да и внутренними коммуникациями у девушки были большущие проблемы. И проявлялись они именно тогда, когда ситуация касалась лично ее. А попроси, например, подружка Настю позвонить своему парню, в которого влюблена, да вообще не вопрос, она запросто подберет к нему ключик, разговорит и они будут мило болтать, пока Настя не выяснит все, что так важно для подруги. Но в отношении себя тут на нее неизменно нападал какой-то панический ужас. И это проявлялось в том числе в самых обычных бытовых ситуациях. Ну вот хотя бы надо ей позвонить, скажем, в справочное бюро. Так не поверите, девушка заранее напишет себе весь текст на бумажке, включая «Здравствуйте». Несколько раз перечитает вслух, типа порепетирует а потом, дозвонившись, будет дрожащим голосом зачитывать его, чтобы не сбиться. И если бы той изрядно закомплексованной 20-летней Насте кто-нибудь сказал, что пусть не в самом ближайшем будущем, а спустя много лет, но она сумеет выстроить вполне успешную карьеру директора по связям с общественностью, будет участвовать в съемках прямых телеэфиров и новостных сюжетов, выступать в качестве спикера на всероссийских и международных форумах, включая зал администрации президента в Москве, а потом еще и на конференции ООН в Женеве, то девушка однозначно бы решила, что над ней злобно шутят или откровенно издеваются. Но это все действительно ждало Настю впереди. И да, вначале через «не могу» и трясущиеся ручки-ножки, пересохшее горло, срывающийся временами голос – когда тупо не хватает поставленного дыхания, бесконечные тренировки и выработку привычки находиться в фокусе внимания десятков, а иногда и сотен людей, уверенно, без приступов головокружения, передвигаться по сцене и подружиться с микрофоном, чтобы постепенно перейти с ним на «ты» и многое другое. Безусловно, все это потребовало от нее огромнейшей работы над собой. Но главным фактором все же стала ее способность, невзирая ни на что, идти через свой страх. Да, страшно. Да, очень сильно боюсь, но делаю. А сейчас? Сейчас из-за мыслей о предстоящем Сашином звонке у нее внутри снова царил полнейший хаос. И в голове творился нешуточный переполох. «Эх, ну почему все так? И приехал он именно тогда, когда я заболела», – терзалась Настя. Случить это все на месяц попозже, когда я уже выздоровею, потому что одно дело – быстренько договориться по телефону о встрече, надеюсь, с этим я как-нибудь справлюсь, а там вживую общение уже легче пойдет. И абсолютно другое дело – сказать ему все по телефону». Перевозбужденная и расстроенная Настя в ту ночь долго не могла заснуть, а утром встала вся разбитая с раскалывающейся от боли головой. Выпив чая и без аппетита затолкав в себя бутерброд, она уныло побрела на работу. «Ну не расстраивайся ты так». Глядя на подругу, находящуюся в совершенно подавленном состоянии, попыталась приободрить ее Лена, одна из коллег по производственному участку, с которой Настя очень быстро подружилась после своего устройства в ней. «Всего-то один день прошел. Может, он еще позвонит?» «Не знаю». «Я в это уже почти не верю», – промямлила в ответ Настя и с горечью добавила, – хотел бы, сразу бы позвонил. О том, что для молодого человека это тоже может быть волнительно или он по какой-то одному ему известной причине выдерживает паузу, Настя в тот момент не думала. К обиду ее голова разболелась еще сильней, и девушке больше ничего не оставалось, как отпроситься у начальника и, придя пораньше домой, тут же рухнуть спать. И, видимо, накопившаяся усталость и эмоциональное перенапряжение сделали свое дело. На этот раз ей удалось заснуть, но каким-то тяжелым и тревожным сном. Вернее, она как будто провалилась в некое забытье. И вдруг стоящий в комнате телефонный аппарат пронзительно зазвонил. Настина мама к тому времени еще не успела вернуться с работы поэтому девушке самой пришлось вылезать из кровати и плестись к письменному столу, чтобы ответить на звонок. «Алло», – каким-то безжизненным голосом сказала она в телефонную трубку. «Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Настю». Услышала она низкий мужской голос на том конце провода. «Это я». Не успев очнуться от сна и сообразить, что к чему, хрипло ответила она. «Настя?» Пауза. «Привет, это Саша». И он упомянул название пансионата. У Насти перехватило дыхание, а ее сердце заколотилось в таком бешеном ритме, что готово было выпрыгнуть из груди. «Санечка! Это ее Санечка! Он все-таки позвонил!» «Привет!» – с неимоверным усилием ответила она, при этом вообще без какого бы то ни было намека на радость. На том конце провода повисла пауза. А Настя к ужасу для себя вдруг отчетливо поняла, что не только все заранее приготовленные слова мгновенно улетучились у нее из головы, но она чисто физически не может говорить. Девушка постаралась пересилить себя и сказать хоть что-нибудь. Но, блин, что ж за напасть такая? У нее это никак не получилось. Да и Саша, ожидавший явно другой реакции на свой звонок, тоже растерялся. Но, помолчав, он все же сделал попытку продолжить диалог. «Мишка передал, что ты просила позвонить?» «Да, просила», словно со стороны услышала Настя собственный, но совершенно незнакомый ей глухой голос. И непонятно к чему заявила. «Я вчера ждала твоего звонка». Что прозвучало чуть ли не как претензия. Разговор у них определенно не клеился. «Вчера я не смог», — уже совсем сухо ответил Саша. «Надолго ты приехал?» выдавила из себя Настя первый всплывший в памяти вопрос из домашней заготовки. «Нет, через два дня уезжаю». И снова давящая тишина. «Ну ладно». Собрался уже было попрощаться молодой человек. «Хочешь, приезжай ко мне в гости». Вдруг выпалила Настя заветную фразу из числа тех же заранее приготовленных, но прозвучала она скорее как одолжение, нежели приглашение так же безжизненно, как и все ее предыдущие реплики. И, по всей видимости, Саша воспринял ее как «не сильно-то ты мне и нужен». «Посмотрим, как получится», – наверняка хмурясь в этот момент, произнес он. «Пока». «Пока. Звони», – успела добавить в последнюю секунду вырвавшаяся из своего коматоза Настя. Но было уже поздно. И хотя в ответ она услышала от него «ладно», Девушка поняла, что теперь это уже точно все, полнейший провал, и на этот раз она испортила все окончательно и бесповоротно. Она застыла в каком-то оцепенении и практически перестала дышать. Из телефонной трубки размеренным ритмом раздавались короткие гудки. «Пик, пик, пик, конец, конец, конец», отдавалась пульсация у нее в висках. Настя медленно положила трубку на аппарат и сама опустилась на стул. Казалось, что остатки сил резко покинули ее. Она даже не могла плакать. Потом опять схватила телефонную трубку и набрала номер Алисы. «Только бы она была дома!» – мысленно молилась Настя. «Только бы у нее сегодня был выходной!» И на этот раз ей повезло. После третьего гудка она услышала родной голосок. «Алло!» «Мне Саня сейчас позвонил», — все так же хрипло произнесла девушка. «Ой, да?» — обрадовалась в начале этой новости Алиса, но тут же осеклась. «А что у тебя с голосом? Ты что, не рада?» «Сейчас я к тебе приду», — ответила Настя, тут же кинула трубку и быстро спустилась этажом ниже. Алиса распахнула дверь и сделала шаг ей навстречу. Но, увидев, что та не просто бледная, а какого-то серого цвета, машинально отпрянула назад. — Что случилось? — испуганно спросила она. — Что он тебе сказал? — Да не в этом дело, что сказал. Ничего он мне такого не сказал, — пролепетала Настя. — А что тогда? — старалась хоть как-то растормошить ее подруга. — Я... я поговорила с ним так, что он теперь наверняка больше никогда мне не позвонит. И Настя расплакалась. «Алиска, какая я дура! Что я наделала? Я так ждала Санечкиного звонка и сама же все испортила!» Всхлипывала от нахлынувшего приступа отчаяния девушка. «Ну не плачь, пожалуйста!» Следом за ней расстроилась Алиса, но быстро собралась. «Ты сейчас мне все расскажешь, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Ведь не может быть все так уж совсем плохо». «Оказывается, может!» Еще пуще залилась слезами от этих слов Настя. Я бы на его месте точно больше не позвонила. «Ну, может, и ладно?» Попробовала перевести разговор в другое русло подруга. «Он тоже молодец. Ничего тебе тогда про армию не сказал. Бросил одну и исчез. А ты молодая, красивая. Встретишь кого-нибудь еще лучше. Вон, вспомни, ты из-за Владьки тоже убивалась. И ничего, прошло». И сейчас совершенно не жалеешь, что вы с ним расстались. — Ну да, — всхлипнула Настя. — Не жалею. — Ведь Саня намного лучше его. И не хочу я никого другого. Я хочу, чтобы мы были вместе с Санечкой. — Хорошо. Раз так, значит, будете, — заверила ее Алиса. — Вот через год вернется из армии, ты снова поедешь туда, найдешь его. И на этот раз вы уже точно нормально поговорите. Сама подумай, раз он тебе позвонил, значит, ты ему все-таки нужна. Мог бы давно и забыть про тебя, ведь целый год прошел. И эта идея Насте понравилась. Может и правда, пусть послужит, а там время покажет.